«Глава пятьдесят пятая. Элигенция. «Джедайский вектор несется прямо на нас!» — крикнул чел, и лобовое окно Элигенции осветилось лазерным огнем. «Тут и конец ему!» — сказал Пен, разглядывая истребитель. «Тут и конец ему!» — сказал Пен, разглядывая истребитель. «Элигенсия содрогнулась, но не от выстрелов вектора или взрывов боеприпасов в трюме, а от попадания откуда-то сверху». «Какого милого!» — зарычал Пен, ухватившись за край пульта управления, чтобы не свалиться на пол. «Из гиперпространства выходят корабли, хозяин бури», — доложил чел, глядя на экран. «Множество сигналов. На данный момент как минимум двадцать». «Нет!» — Пен выругался. «Нет!» Забыв о векторе, он переключился на тактический обзор пространства над ними. Значит, проклятую передачу кто-то принял, и наконец явилась подмога. Но чья? Республиканцы? Джедай? Кто же? Индира никогда ещё не видела столь грациозных кораблей. Они не принадлежали ни Ордену, ни какой-либо из планет Республики, а их обводы были такими же благородными, как у челнока, который накануне прибыл с Шили. С передового крейсера, который уже начал обстрел нигильского дредноута, прозвучало. «Внимание всем боевым кораблям!» — говорит Трайдо Тамари, командующий Тагрудским королевским флотом. «Вражеские корабли должны прекратить боевые действия, иначе они будут уничтожены. Это ваше первое и последнее предупреждение. Пощады не будет!» В этом Индира не сомневалась. «Все». Внезапно в меньшинстве оказались уже не гилы, а с каждой секунды прибывали всё новые тагрудские корабли, целая армада. Она включила коммуникаторы и ответила, не отрывая взгляда от трубки негилок, которая мчалась. Тагрудский флот. Это Индиросток из ордена Джадаев. Сила приветствует вас на вало. А теперь посшибайте этот металлолом с неба. Пен вскарабкался на свой командирский шезлонг. Со всех кораблей, которые ещё оставались на ходу, поступали сводки повреждений. "Ответить огнём?" спросил чел. Палуба продолжала 브ыкаться, только чтобы мы могли убраться отсюда, пролаял Пэн. Он активировал канал связи со остатками своей бури. "Всем негилам, шторм прошёл. Стартуйте по тропам побега, живо. Мы не должны прикрывать эвакуацию, сэр. Чего? Защищать остальных, пока все не улетят?" Ты за кого нас принимаешь? За республику, что ли? Убираемся отсюда. Марсианин развернулся обратно к своему пульту и ввёл координаты, Пэна откинулся в кресле. Да, подмога прибыла и спасла Джидаев, но она прибыла слишком поздно. Удар! Его пена, удар был решительный, отныне никто больше не будет игнорировать Негилов. Никто не будет игнорировать его. Пена Элегенс устремилась прочь по ближайшей тропе, бросив остаток бури на произвол судьбы.